Уже в следующую секунду старый господар метнулся в бок и сиганул в еле видную щель между стеной и плинтусом. На границе восприятия промелькнули слои бетона, а в следующий миг Прокоп уже вынырнул этажом ниже и облегченно перевел дух. Вроде бы обошлось. С этого дня 46-я квартира надолго стала главной головной болью Прокопа.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 В домах селится редко, но уж если поселиться жить будет трудненько. Место, где посидит мокруха, всегда намокает. Но, продолжая подслушивать и подсматривать, Прокоп переменил мнение. Мокруха нечесть сравнительно безобидна, кроме воды от нее никакого горя нет. А в случае Скворцовых водой дело не ограничилось. На второй месяц все стало гораздо хуже.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 не причиняла вреда непосредственно людям. В электроприборах вода не появлялась, проводку не коротила, вилки и ножи, в отличие от ложек, лежали смирнехонько, по воздуху не летали, одежду сдергивали только верхнюю, к нижнему белью не прикасались, на позор не выставляли. Однако никто не мог поручиться, что и дальше не дойдет до этого.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 Небо заволокло тучами, скрыв звезды. Стоит горбовая тишина, нарушаемая только отдаленным воем, какой-то голодный пес. Прокоп опасливо побрел между могил, стараясь ступать как можно осторожнее. Вчера выпал первый снег, прикрыв грязь, и за домовым протянулась аккуратная цепочка следов. Не ровен час кто-нибудь из большаков заметит неладные. На каждом кладбище есть свой хозяин. Как правило, тот, кого похоронили здесь самым первым. Неискрученние и Самарские, на Безымянском, рубежном и южном кладбищах тоже живут беспокоенные мертвяки, приглядывающие за порядком. Но там хозяева самые обычные мужики, а на южном так вовсе хозяйка. Зато вот здесь, на городском, первым захоронили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 Трупообразного призрака обнажились в кривой ухмылке.